глава семь ход конем часть вторая ну ты кузьмич даешь в который раз вздохнула бабушка Агафья. вот кто тебя просил рот раскрывать и с ентим своим предложением выступать а дык я ж как лучше хотел попытался оправдаться кузьмич ведь ход конем к настоящему коню никакого отношения не имеет на самом деле ен Йента... And... — Это... как его? Тут, похоже, Кузьмич немного забуксовал. На самом деле, ход конем — это такое крылатое выражение, означающее хитрый ход, неожиданный поворот событий или обходной маневр в каком-либо противостоянии. Решил прийти ему на помощь, а заодно показать свою эрудированность Тим. — Это вы вон ему объясните! Гневно прервала это объяснение бабушка Агафья и указала на Гошу. Тот с увлечением гонял коня по кругу. Конь под ним постоянно взбрыкивал, пытаясь сбросить с себя Гошу. Возмущенно ржал и всячески выражал свое негодование и возмущение столь грубыми и недемократическими методами воздействия. Однако Гоша, впервые в жизни увидевший коня, Держался на нем, как и заправский всадник. Более того, как самый настоящий наездник, объездивший и усмиривший далеко ни одного ретивого и непокорного коня. В общем, как сейчас любят некоторые выражаться, это была картина маслом. Точнее, была бы. Если бы не одно очень странное обстоятельство. Дело в том, что этот конь, был не совсем конь, а правильнее сказать «совсем не конь, а лошадь». И даже не лошадь, а лошадка, а еще точнее детская лошадка-качалка. Правда, неясно было, как, не имея ног, она может скакать рысью, галопом, а иногда даже иноходью, но каким-то непонятным образом у нее это очень даже замечательно получалось. Однако самое странное было не в этом даже, хотя, казалось бы, куда уж страннее. Просто размером эта лошадка-качалка была с породистого рысака. А вот её внешний вид, весьма напоминавший небезызвестного троянского коня, зачем-то раскрашенного яркой хохломской росписью, приводил уже в окончательное недоумение. Троянский конь. Придумка Одиссея. Деревянный конь, с помощью которого после многих лет осады была взята трое «Нет, ты мне скажи, зачем ты это сделал?» Возмущенно спросила Катя виновато потупившегося Мартына. «Что это?» Попытался был уйти Мартын от ответа. Но уйти от ответа, а тем более от ответственности, ему не удалось. «Вот это!» Указала Катя на Гошу, гордо горцующего на лошадке качалки. «А что такого-то?» — попробовал перейти мартин в контратаку. «Просто Гоша. Очень захотел сделать ход конем. Ну, я и решил ему помочь». «Чем? Вот этим?» — гневно указала Катя на резво галопирующую лошадку-качалку. «А чем она тебе не угодила?» — насупился Мартын. «Гляди, какая красавица! Люба, дорого посмотреть. А тебе что, не нравится?» — обеспокоенно спросил он. «Нравится, нравится», — успокоила его Катя. «Только где-то ее смог достать, ведь здесь вокруг ничего нет». «Трудно было. Достали», — туманно объяснил мартин и почему-то густо покраснел. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», — заинтересовалась Катя. Но ее любопытство так и не было удовлетворено, потому что именно в этот момент лихо горцевавший до того на своем скакуне Гоша, вдруг исчез, не упал с него и даже не свесился на другой бок, а просто исчез. Совсем. Причем вместе с лошади издавшей перед исчезновением радостное ржание. Все ошеломленно смотрели на то место, где только что был Гоша со своим странным скакуном. Вот она была и нету. Растерянно процитировала Катя строки песни, которую любила напевать ее мама. «Не понял», — задумчиво почесал в затылке Кузьмич. «А чего тут понимать?» — возмутился кот и гневно уставился на Бартоломео. «Опять какое-нибудь колдовство?» «Не знаю», — развел руками Бартоломео. «Я ведь не волшебник, я только учусь. Но откуда здесь взяться колдовству?» Здесь даже не растет почти ничего. Колдовство, не колдовство, ну куда же все-таки делся Гоша?» Подвел итог этой весьма плодотворной дискуссии Тим. «А вы не меня случаем ищете?» Неожиданно раздался голос сзади. Все обернулись и увидели Гошу на своей слегка покачивающейся лошади. Что неудивительно, если вспомнить, что она все-таки изначально была лошадкой-качалкой. Вокруг них медленно оседало поднятое ими облако пыли. «И это чего это? И это как это? И вообще, что все это значит?» — взволнованно пробормотал кот. Остальные ничего не сказали, лишь с удивлением уставились на Гошу, пытаясь осмыслить увиденное. «Но что вы все так на меня смотрите?» — смущенно проговорил Гоша. «Я тут ни при чём. Это всё она!» И он ласково погладил лошадь. Та в ответ благодарно заржала. «Так, давайте разберёмся», — решительно сказал Кузьмич. «То есть ты хочешь сказать, что вот эта деревянная лошадь?» — поправил его Гоша. «Ну ладно, пусть будет лошадь», — махнул рукой Кузьмич. «То есть вот эта вот лошадь вдруг взяла и перенесла тебя?» «Вон оттуда, вон сюда!» И он показал путь перемещения Гоши с его лошадью. «Ага!» — кивнул Гоша. «А чего вы удивляетесь? Просто эта лошадь взяла и сделала ход конем!» — хихикнула Катя. «Вы же сами предлагали это сделать!» Кузьмич попытался было что-то возразить, но, видимо, нужных слов для этого у него так и не нашлось но как именно она это сделала въедливо поинтересовался кот очень просто снова решил проявить свою эрудированность тим я думаю что это самая обычная нуль транспортировка ноль чего переспросил кот ноль транспортировка терпеливо повторил тим это мгновенное перемещение предмета из одного места в другое Ее еще братья Стругацкие в своих книгах придумали. Я знаю, я читал. В фантастике эта нуль транспортировка вообще на каждом шагу встречается. Там героев квасом не паи. Дай куда-нибудь переместиться. «Но у нас ведь здесь не фантастика какая-то», — возмутился кот. «И мы не в книге». «А колдовство — это разве не фантастика?» — огорошила его Катя. «Мы, например, до встречи с Гошей тоже думали» что колдовство только в книгах бывает, а потом такое началось. «О -о -о — О-о-о! неуверенно протянул кот. — Это же совсем разные вещи. — Ладно, — решил прервать затянувшийся спор Кузьмич и повернулся к коту. — На самом деле Кать с Тимом, возможно, правы. Совсем не обязательно, чтобы то, чего ты никогда не видел, не могло бы существовать. «И ты, Кузьмич?» — обиженно насупился кот. «Да вы все просто сговорились!» «Смотрите, смотрите!» — вдруг подал голос молчавший до того Бартоломео. «Ну что там еще?» — раздраженно буркнул кот, поворачиваясь в ту сторону, куда показывал Бартоломео. И осекся. И молча сел в песок, открыв пасть от увиденного. И было чего Недалеко от них, прямо из песка, появились шпили и крыши городских зданий. Они величественно поднимались, а песок с шорохом ссыпался с них вниз. И скоро перед изумленными глазами наших героев предстал целый древний город, прекрасно сохранившийся, несмотря на свое пребывание в песке. Тут же, внезапно ниоткуда налетел ураганный ветер, словно очищая город, Выбыл из него весь песок. Все смотрели на город, а он, в свою очередь, мрачно смотрел на них своими пустыми глазницами окон. «Я меня побери», — выдохнул мартин поднимая взгляд на возвышающийся над ними город. «Не чертыхайся», — строго погрозила ему пальцем бабушка Агафья. «Чай не в аду находишься». — Я бы не делал таких скоропалительных заявлений, — задумчиво протянул кот, не сводя глаз с загадочного города. — в дорог возмущенно заколыхалась в воздухе бабушка Агафья. — Еще неизвестно, что нас ждет внутри, — кивнул на город кот. — Может, самый настоящий ад? — А нам обязательно идти внутрь. Дрогнувшим голосом поинтересовалась Катя. «Совсем не обязательно», — успокоил ее Бартоломео. «Тем более, что мы все равно туда не попадем, даже если очень захотим. Туда никто никогда попасть не мог. Многие пробовали, но никто их больше никогда не видел». «А ты тогда откуда это знаешь?» — удивился Кузьмич. «Земля слухами полнится», — пожал плечами Бартоломео. «На самом деле все думали, что это просто легенда такая. Но оказывается, что нет, не легенда. Совсем даже не легенда». И Бартоломео чуть ли не с восхищением посмотрел на застывший перед ними, словно в ожидании чего-то немой и мрачный город. «Он на самом деле существует. Так вот ты какой! Потерянный город!» «Почему потерянный город?» — удивился Тим. «Кто это, интересно, его потерял? И когда?» «Ну, это длинная и очень грустная история», — замялся Бартоломео. «Мы никуда не торопимся, милок», — ласково покивала ему бабушка Агафья. «Ладно», — вздохнул Бартоломео. «Рассказывают, что это было давным-давно. Никто уж даже и не помнит, когда. В то время правил король Нептолиум Первый». Как гласит легенда, это был очень мудрый и справедливый король. При нем королевство расцвело, а все его подданные были довольны и счастливы. «Ерунда! Так не бывает, чтобы все были довольны и счастливы!» — прервал его Тим. «Это просто сказки какие-то!» «Тим, тебе же сказали, что это легенда!» — одернула его Катя. «А как известно, чем меньше свидетелей, тем живучая легенда!» «Кто это сказал?» — подозрительно спросил Тим. «Один умный человек. Отстань!» — отмахнулась от него Катя. «И вообще, дай послушать. Продолжай, Бартоломео!» И Бартоломео продолжил свой рассказ. «Но однажды все изменилось. Точнее, изменился сам король. Никто не мог объяснить, как и почему это произошло. Хотя нет». Мой учитель, чародей Фаргус, нашел в одной древней летописи описание того, как королю Нептолиуму был преподнесен в дар единственный в мире черный алмаз необыкновенной красоты, самый крупный алмаз на свете. Король глаз не мог оторвать от этого сокровища, но чем больше он на него смотрел, тем светлее становился алмаз, чернее мысли короля, а также его сны. Во снах ему стал являться он сам но совершенно не тот, кем был в жизни. Король во снах был очень недобрым, завистливым и озлобленным на весь мир. Каждую ночь король снов убеждал настоящего короля, что тот неправильно управляет своим королевством. На самом деле королевством должен править страх, и поданные должны бояться своего господина и ходить в вечном страхе перед его немилостью. Именно это и есть основу правильного королевства. Они довольны и счастливые и поданы. Однако король не соглашался со своим вторым «я» из снов и каждый раз, просыпаясь, подгонял от себя черные мысли, которые пытались овладеть им. Однажды, когда он спал, король из снов пригласил его на пир, устроенный его поданными в честь короля из реального мира. Ничего не подозревая, король согласился. Но коварный король из снов подлил в его вино сонного зелья, и король заснул мертвым сном. А когда проснулся, то оказалось, что во время его сна король из снов сумел сотворить заклинание, перенесшее его в реальный мир, а реального короля оставить во сне. Именно поэтому и произошло то, чего никто потом объяснить не мог. Король изменился. Ведь никто не знал, что на самом деле король не менялся. Его просто подменили. С тех пор все в королевстве изменилось, и им стал править страх. А подданные стали бояться короля и ненавидеть его. Настоящий же король пытался вырваться из сна, в который его заточил коварный король из снов. Но даже его магия, а король был в этом очень силен, не могла одолеть магию сна. И тогда в отчаянии король смог сделать то, чего никак не ожидал его соперник. Вместо того, чтобы вырваться из плена сна, Он забрал в сон свой замок со всем его окружавшим городом. Оставшиеся посреди пустого поля пораженные горожане никак не могли понять, куда же делся целый город, исчезнув в мгновение ока. С тех пор его много раз видели в разных частях королевства. Он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Его прозвали потерянным городом. Рассказывали, что там живут сны и сновидения всех жителей королевства, и что там Можно увидеть все события, которые происходили в стенах королевского замка и во всем королевстве. ну так только говорили, потому что никто не ни подтвердить, не опровергнуть этого не мог. Ведь никто так и не смог попасть в этот потерянный город. Так мне об этом рассказывал мой учитель Фаргус, закончил свой рассказ Бартоломео. «Мы обязательно должны попасть в этот город», — воскликнул Гоша. Я думаю, что только там мы сможем узнать, что же на самом деле произошло с моими отцом и матерью, и что на самом деле происходит здесь. — Но ведь Бартоломео сказал, что попасть туда невозможно, — возразил ему Кузьмич. — Даже я чувствую, что вход мне туда закрыт, — вздохнула бабушка Агафья. — Хотя до сих пор не было такого места, куда я не могла бы проникнуть но на этот город наложено слишком сильное заклятие. «Ничего», — улыбнулся Гоша, — «думаю, мы с Игагошей сможем преодолеть его». «С кем, с кем?» — дружно вырвалось у всех. «С моим верным скакуном Игагошей», — потрепал Гоша по загривку, покачивавшуюся под ним лошадь-качалку. «Я его так назвал». В ответ Иго-Гоша признательно заржал, словно подтверждая правильность своего нового имени. «Ну как?» — начала была Катя, но ее вопрос повис в воздухе. Потому что Гоши с его скакуном уже не было. Они просто исчезли, как будто растворились в воздухе. Через несколько мгновений после их исчезновения Из-за городской стены раздался приглушенный колокольный звон, а крепостные ворота медленно и со скрипом открылись. «Классно, Гоша!» — радостно показал большой палец Тим. Но, как оказалось, показывать его было некому, потому что за открытыми городскими воротами никого не было.